Александр Райн. Никто не знает где. Текст читает Дементьев Илья. Я не помню, кто я и откуда взялся. Хотя нет, откуда я взялся, вопрос был скорее философский. По факту я упал с неба. Но это ровным счетом ничегошеньки не объясняет. Ведь, как оказалось, с небес упали и все остальные. При падении земля забилась во все отверстия моей черепной коробки. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы выковырить ее изо всех щелей. Особенно хорошо она скомкалась в носу. Мне кажется, я до сих пор не могу вынуть все. И иногда, когда я падаю или ударяюсь обо что-то, из меня высыпается глина. «Сколько мне лет?» Чёрт его знает. Сколько лет может быть скелету примерно двух метров ростом? Где-то от 16 и до бесконечности. Я упал с неба и не разбился. Не было крови, не было боли, не было ничего, даже переломов. Взглянув на собственные руки и ноги, я ужаснулся. Как такое вообще возможно? Кожа, мясо, мышцы, всё это отсутствовало, были лишь кости цвета топлёного молока». Потрогав себя за ребра, засунув палец в один глаз и высунув его через другой, я без помощи зеркала осознал, кем являюсь, и это повергло меня в шок. «О боже! Это скелет! Живой скелет! Помогите!» — завопил кто-то очень наигранно, но это сработало, я заметался из стороны в сторону в поисках крикуна и хотел было объяснить ему, что я не опасен, и сам не знаю, как здесь оказался, и вообще не знаю, кто я такой». Но когда я увидел хозяина голоса, то понял, что он просто издевается. Мимо меня неспешно проходила группа точно таких же тощих ребят, у которых буквально все ребра были на виду. Один из них и кричал. Как потом оказалось, это такой местный прикол. Что-то вроде приветствия. «Подождите! Стойте!» Я догнал их и стал сыпать вопросами. «Где я? Кто вы такие? Кто я? Почему я скелет?» Отвечал все тот же Крикун, не прерывая своего движения. Правда, ответы его были весьма односложными и малоинформативными, вроде «не знаю», «понятия не имею», «скелет», «потому». Мир вокруг был до безобразия пустым и скучным. Ни деревьев, ни воды, ни животных с насекомыми, сплошная земля до да камни. Одним словом, пустыня, а посередине этой пустыни стоял город. Не просто город, целый мегаполис». Железобетонный лес с высотными зданиями, связанными между собой провисшими лианами проводов, паутинами дорог и магистралей. Группа скелетов быстро удалялась в противоположную городу сторону, туда, где их ожидало лишь бескрайнее мертвое плато Земли, раскаленное невидимым солнцем. «Случилась эпидемия? В городе вирус? Это он сделал нас скелетами?» Молчание. «Да что с вами такое?» «Почему вы не можете просто сказать? Зачем вы уходите из города?» «Там скучно». «Что?» «Если бы у меня были глаза, они бы вылезли из орбит. Но у меня были лишь орбиты, и из них вылезала только глина». Молчание. Я прошел с ними несколько километров, все еще надеясь получить хоть какой-то более-менее вразумительный ответ, объясняющий, что происходит вокруг. Но в итоге, поняв, что мне от них ничего не добиться, Я перестал их преследовать и двинул в сторону каменных джунглей. Асфальтовая дорога обрывалась прямо в пустыне. Из земли под углом торчал обломок рекламного щита. На нем была изображена чья-то половинка лица и текст, что обрывался после слов «Добро пожаловать в...», словно хозяин этого города так и не определился с его именем. Вдоль дороги были разбросаны разбитые машины без внутренностей. Рядом с одной из них на обочине, склонив на бок голову, сидел еще один скелет. Кажется, по-настоящему мертвый. Его нижняя челюсть отвисла, ноги и руки были раскинуты в стороны. На тазовой кости лежала табличка «Куда угодно». Я подошел ближе, нагнулся к нему, и тут этот полоумный как заорёт «А-а-а!» А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а невольно повторил я за ним, так как был по-настоящему застигнут врасплох и ужасно напуган. Этот тип начал ржать, стуча кулаком по своему колену. «Чертов идиот! Зачем ты меня напугал?» — заорал я на него. «Ты бы видел свою рожу!» — не унимался он. «Здесь что? Все ненормальные?» «Нет, только скелеты!» Смех <р ChildocusedOM> его становился все более сильным и раздражающим. Каждый мой вопрос... Вызывал в нем бурю эмоций. От него не было никакого толку, и махнув рукой, я двинул дальше. Чем ближе я подходил к городу, тем больше разбитых машин попадалось на пути. Широкие улицы под стать столичным встретили меня унылым железобетоном. Двери и окна у домов отсутствовали, словно были выбиты какой-то взрывной волной. Вдоль тротуаров здесь были высажены горбатые фонарные столбы без ламп. Под ними пустовали залитые в бетон скамейки. Бесцветные светофоры и пожелтевшие дорожные знаки регулировали призрачное дорожное движение. Абсолютно мертвый город, если не считать тысячи скелетов, бесцельно слоняющихся туда-сюда и изредка перекидывающихся между собой несколькими фразами и занимающихся всякой ерундой. К примеру, одни из них просто валялись на дороге, мешая проходу. Другие бегали от дома к дому и бились головой о стены. Третьи без конца дрались между собой и с другими прохожими, но, как я потом понял, это все от скуки. «Добрый день. Скажите, а что здесь происходит? Где мы?» Я обратился к одному из наиболее, как мне показалось, адекватных скелетов, который просто сидел на скамейке, закинув ногу на ногу и пялился в небо. «Понятия не имею», — задумчиво ответил он, не отводя взгляда от небес. «А кто-нибудь знает?» «Думаю, что нет». «И давно вы тут...» «Понятия не имею». Он повторил это с той же интонацией, что и в первый раз. «Я даже не знаю, сколько я здесь нахожусь. Здесь есть свет, но нет солнца, есть небо, но нет звезд. Я не представляю, сколько времени прошло с тех пор, как я попал сюда. День, месяц, год, век. Я даже не знаю, сколько я сижу на этой скамье». «Ничего не ясно». «Может, здесь есть какие-то представители власти? Главный скелет или что-то в этом роде?» «Нет, увы. Никто ни в чем здесь не заинтересован. Да и чем управлять? А главное, зачем? Никому здесь ничего не нужно. Зачем кому-то становиться вожаком, если он ничего не получит от этого? Мы не едим, не пьем». «Нам не нужны ни крыши над головой, ни деньги, ни работа. Мы как ходячие камни. Хочешь, можешь стать главным скелетом. Я даже тебя поддержу от нечего делать. Но боюсь, тебе самому это быстро надоест». Он изобразил что-то похожее на зевоту, но выглядело это весьма неуклюже. «Все, что я умею и хочу делать, это выжигать по дереву. Но у меня нет прибора для выжигания, и деревьев тоже нет». «Может, у тебя есть?» — спросил он с надеждой в голосе. Но я лишь развел руками. Тогда он отвернулся от меня. «А что там?» — посмотрел я в сторону пустыни. «Ничего». «Вы ходили?» «Да, все ходили. Каждый из нас был там и ничего не нашел. Не переживай. Скоро тебе станет так скучно, что ты сам туда попрешься. А потом вернешься и останешься. «А может и нет. Без разницы. Это все не имеет никакого смысла. О, еще один!» Я посмотрел в ту сторону, куда был направлен его взгляд, и увидел, как с неба неподалеку от нас упал скелет. Потом оттуда раздалось. «О, Боже, говорящий скелет, помогите!» «Господи, как же это все достало!» пробубнил мой новый знакомый. «А как вас зовут?» «А тебе не плевать!» «Ты все равно меня не запомнишь. Мы все на одно лицо. Даже рост и широкая кость не спасают». «Логично», — согласился я и снова посмотрел в небо, откуда, судя по всему, должен был свалиться еще один несчастный. «Я так понимаю, вы себе нашли занятие?» — не успокаивался я. «Вроде того». «Ну что ж, не буду вам мешать». Я встал со скамейки и пошел прочь. «Ага», — ответил мне вслед скелет. Я шел по улице, заглядывая в разбитые окна. То тут, то там мелькали чьи-то черепушки. У каждого здесь была жилплощадь, правда, непостоянная. На самом деле квартиры и дома были общими. Кто первый зашел внутрь, тот и хозяин. В центре города находился самый высокий небоскреб. Он сужался к шпилю и напоминал сосульку, только перевернутую вверх ногами». С него каждую минуту падали скелеты, затем вставали, как ни в чем не бывало, и шли по другим делам. Либо возвращались наверх, где занимали место в очереди на очередной прыжок. Этакое местное развлечение. Очередь тянула со шестого по 120 двадцатый этаж, причем лифт здесь не работал. Я поднялся на пятидесятый этаж и зашел в одну из квартир. Там в кресле сидел скелет, держащий в руках пустую алюминиевую банку и пялившийся в старый кинескопный телевизор, у которого отсутствовал экран. «Что это ты делаешь?» «А что? Разве не видно? Смотрю телек». «Можно мне здесь остановиться?» — спросил я его настолько вежливо, насколько мог. «Да ради бога. Я все равно уже закончил. Дурацкий сериал и пиво дерьмо». Он встал с кресла, сделал вид, что допил пиво и, смяв банку, запылил ее куда-то в сторону, а затем ушел. Я осмотрел квартиру. С точки зрения планировки она была шикарной. Широкая кухня, панорамные окна, раздельный санузел. Кто-то явно постарался при строительстве этого здания. Как ни странно, здесь была мебель. Я прилег на диван и уставился в окно напротив. Вдруг мимо моего окна пролетел скелет. «Черт!» «Да чего же скучно?» — подумал я. Вскоре я услышал, что кто-то роется в холодильнике, и, зайдя на кухню, увидел там пару скелетов, которые играли в какую-то странную игру. Один из них спрятался в холодильнике, а другой не хотел его выпускать. «Хоть кому-то есть чем заняться», — подумал я и решил понаблюдать за ними. Время текло непонятно, если оно здесь вообще было. Я не нашел ни одних часов, а так как солнце отсутствовало, то и сутки не сменяли друг друга. Насмотревшись на скелеты, я вышел прочь. Очередь на прыжок растянулась до моего этажа. Я встал в ее хвост и медленно поднялся с остальными на самый верх. На крыше мне открылся мир с высоты птичьего полета. Бескрайняя пустыня за городом не имела ни начала, ни конца. «Но ведь кто-то и зачем-то все это создал?» — думал я, глядя на свой новый дом. «Эй, давай прыгай, очередь не задерживай!» Я посмотрел вниз и сделал шаг. Падение было быстрым, мне даже немного понравилось. Говорят, первый раз самый интересный, потом быстро приедается. Встав на ноги, я побрел дальше. Пара скелетов, стоя под фонарем, изображала что-то вроде любви. Поцелуи у них получались не очень, и они решили сразу перейти к более серьезным движениям. Постучавшись друг о дружку костями и засунув их во все возможные зазоры, ребята разошлись в разные стороны, даже не попрощавшись. Печальная картина, особенно когда ты буквально не можешь определить свою гендерную принадлежность. Проходя мимо очередного пустыря, который когда-то, возможно, был сквером с деревьями и цветами, я услышал какой-то странный дребезжащий стук. Я посмотрел по сторонам. Кажется, звук исходил из переулка. Так как дел у меня все равно больше не было, я пошел на шум. Свернув за угол ближайшего дома, я увидел скелет, который стоял возле железного бака из-под мусора и стучал по нему своей костяной рукой, делая это очень раздражающе монотонно, но при этом создавая определенный ритм. «Эй, ты что это делаешь?» – спросил я его. А он ответил, не останавливаясь. «Бью по мусорному баку, ты что, слепой?» «Но зачем?» «Это называется бит», — в голосе его слышалась приторная нотка пафоса, а еще огорчение по поводу моего невежества. «Бит?» «Да, бит. Я музыкант». «Музыкант?» «Да, музыкант. Тебе нравится?» «Я не знаю. Немного раздражает», — признался я. «Это просто у нас разные вкусы». «Ты, должно быть, любишь кантри». «С чего ты решил?» «Не знаю, просто предположил. Сзади меня лежит гитара. Не хочешь попробовать?» «Гитара?» «Да, гитара. Мне нужен компаньон в группу». «И что это за группа?» «Ты что, совсем тупой? Музыкальная группа. Я на барабанах. Ты, например, можешь играть на гитаре. Если повезет, найдем еще кого-нибудь. Сможем добавить пару инструментов и вокал». Я подошел к нему и увидел приставленную к стене гитару. На самом деле это был просто какой-то ящик, прибитый к чему-то вроде лыжи. Посередине был неаккуратно вырезан круг, струны заменяли оголенные провода. Настройке гитара не поддавалась в принципе. «Сыграй что-нибудь», — предложил мне барабанщик. «Я не умею», — признался я в очевидном. «Слушай мой ритмы и дергай струны. Что-нибудь да выйдет». Кажется, он был переполнен оптимизмом. Я взял в руки подобие гитары, дернул за провод, до слуха донеслось глубокое тун Кажется, этот тип отлично натянул струны, ведь я не ожидал, что гитара вообще издаст хоть какой-то звук. Тогда я дернул другой провод, но звук был практически тем же самым. «Зажимай струны», — посоветовал мне скелет, все это время продолжающий стучать по баку. Я последовал его совету и, зажав несколько струн, провел пальцами по всем сразу. Звук был ужасный, но он привел меня в дикий восторг. Тогда я начал бить по струнам, то и дело зажимая и отпуская их. «Вот так, молодец! Круто выходит!» Подбадривал меня скелет, а сам тем временем стучал по баку. Мне ужасно понравилось. Это было куда интереснее, чем прыгать с небоскреба или валяться в кресле, глядя в пустую коробку от телевизора. Мы продолжили играть нашу ужасную мелодию, и вскоре я понял, что нашел занятие для себя. Мы играли черт знает сколько времени. — Ты отличный парень! — мой новый знакомый похлопал меня по костяному плечу, когда мы, наконец, остановились и уселись на бордюр. Скелет закинул ногу на ногу и, взяв в рот какой-то металлический штырь, перекидывал его зубами точно колосок пшеницы. — Спасибо! — Я был так взбудоражен и вдохновлен, что его слова приводили меня в восторг не меньше, чем сама игра. «Как тебя зовут?» Я начал рыться в памяти, как дворник, внезапно решивший начать карьеру библиотекаря и пытающийся найти нужную книгу, но, увы... «Я не знаю. А тебя?» «Тоже. У меня отличная идея!» — радостно заявил Скелет. «Давай сами придумаем имена!» Идея и правда была замечательной, и я начал подбирать подходящее имя для себя. Мой новый друг замолк, кажется, он делал то же самое. «Блин, не думал, что это будет так сложно. Ты что-нибудь придумал?» Наконец обратился он ко мне. Я обреченно помотал головой. «Вот и я тоже». «Предлагаю так. Временно ты будешь гитарой, а я барабаном. А там что-нибудь подберем получше». Я согласно кивнул, идея так себе, да и гитара было каким-то женским именем, а учитывая мои размеры, я явно был мужского пола, но за неимением лучшего я решил не спорить. «Теперь нужно придумать название для группы». «Как насчет «скелеты»?» — выступил я с предложением. Барабан вынул изо рта металлический колосок и постучал им по передним зубам, изображая задумчивый вид. Немного подумав, он абсолютно серьезно ответил — «Мне нравится». «И последнее. Нам нужны отличительные знаки, иначе мы быстро затеряемся в толпе. Нужно как-то выделяться и уметь быстро находить друг друга». Я посмотрел по сторонам, но ничего подходящего не увидел. Тогда барабан открыл бак, и наполовину исчез в нем так, что из бака торчали только ноги. Через пару секунд шуршания он, наконец, вылез, держа в руках какие-то тряпки. «Вот, повяжи куда-нибудь». Протянул он мне грязную серую ткань непонятного происхождения. Я подозрительно посмотрел на нее, не решаясь вешать на себя. «Чего ты боишься? Ты и так уже скелет!» «И правда, чего я боюсь?» Я сложил тряпку в несколько слоев и, повязав на голове, затянул узлом на затылке. Барабан сделал то же самое, но на локте. «Отлично!» — радостно заявил он. «И что дальше?» Меня распирало любопытство, наверняка у этого парня есть какой-то план. «Хм... Мы музыканты. Нам нужно выступать!» «Но мы же только начали играть. У нас даже нет ни одной песни!» «Ты прав, гитара! Чертовски прав!» Он, наконец, выплюнул металлический колосок и тот, громко звякнув, покатился куда-то в сторону канализационной решетки. Барабан начал ходить взад-вперед... что-то еле слышно, бормоча себе под нос. «Знаешь...» — наконец выдал он. «А ведь это совсем не важно!» Я согласно кивнул, и, схватив свои музыкальные инструменты, мы пошли искать наиболее подходящую площадку для выступлений. Бесконечный день был по-прежнему ясным. Скелеты лениво слонялись среди пустынных улиц необычного мегаполиса в поисках смысла жизни и какого-либо занятия. Когда кто-то придумывал что-то необычное — экстраординарная, скелеты тут же подхватывали эту волну и старались не упустить ее из виду. Привлечь внимание этих ходячих костей могла любая ерунда. Так было, когда пара костяных людей однажды затеяла драку. Все вокруг с неподдельным интересом наблюдали за нелепой битвой и восторженно болели каждый за своего бойца. Бои быстро вошли в моду и могли начаться в самом неожиданном месте — а участником становился любой, кто имел желание подраться или просто попадал под горячую руку. Каждый раз, когда звучало ключевое слово «драка», двое вступали в бой друг с другом, вокруг них собиралась толпа — Она делилась на две команды, и каждая из них болела за своего воина. Но часто бывало так, что во время битвы глаз замыливался, все скелеты были похожи, как две капли воды, и через минуту ты уже не понимал, за кого болел изначально. В итоге драки быстро всем надоели. К тому же безувечия они выглядели слишком однообразными. Как правило, победителя не было. Кому первому надоедало, тот и сдавался. Толпа расходилась. Мы с барабаном слонялись по городу, разыскивая самую оживленную площадку, пока, наконец, не вышли на центральный проспект, где скопилось большинство скелетов. Мой приятель не стал брать с собой бак, а просто притащил ближайший, который стоял в одном из переулков. Я встал рядом с ним и принялся ждать. Скелеты, гуляющие туда-сюда, поглядывали на нас, но не останавливались. Для них мы были всего лишь парой очередных людей. не до изобретателей какой-то ерунды. Барабан был переполнен уверенностью, так мне казалось. Он поставил бак перед собой, обвел взглядом тоскливую публику и, посмотрев на меня, произнес «Ну что, дадим жару в этой дыре!» Я не понял, о чем он говорил, но одобрительно кивнул. Барабан начал стучать по баку, на этот раз гораздо ритмичнее, чем раньше, и я немного растерялся, наблюдая за ним». Поначалу стук не привлекал ничьё внимания. Скелеты как ходили молча туда-сюда, так и продолжали это делать. «Ты играть-то будешь!» — раздражённо крикнул мне скелет, не сбавляя темпа. «Я? Я?» — у меня был ступор. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что вся эта затея — полный бред. «Что я?» — барабан не прекращал стучать. «Мне кажется, у нас ничего не выйдет». «Ты что, совсем с ума сошёл?» «Мы еще даже не попробовали, а ты уже сдаешься!» Он не прекращал стучать. Я смотрел на скелеты, которых этот стук скорее раздражал, чем интересовал, но не мог сделать даже движение. «Мне кажется, никому не будет до этого дела!» оно ну быстро начал играть! Иначе я найду себе другого компаньона!» Угрозы подействовали, я дернул струну. Ничего не произошло, но барабан отреагировал. «Отлично! Не останавливайся!» Это подбадривание сработало, и зажав несколько проводов, я начал лупить по ним всей своей костлявой пятерней. Вдруг я заметил, как несколько скелетов изменили свое направление и пошли в нашу сторону. «Так-так, чувствуем ритм. Продолжай в том же духе». Все сомнения напрочь растаяли, и переполненный отупляющей уверенностью я начал играть. Наша музыка была набором каких-то неслаженных между собой звуков. Сплошная какофония. Но она привлекала внимание, и это доставляло мне невероятное наслаждение. Чувствовалась собственная значимость. Мы все делали правильно. Скелеты стекались отовсюду. Они выходили из домов, переходили улицу, падали с крыш и шли в нашу сторону. Окружив наш музыкальный дуэт, они замерли, слушая мелодию, вырывающуюся из наших невидимых сердец. «Им нравится, им действительно нравится», — радовался я про себя, — «Если бы у скелетов были слезные железы, то я бы плакал от счастья». «Драка!» — вдруг крикнул один из скелетов и, разбежавшись, снес бак барабана ударом ноги. «Ты что творишь?» — заорал мой друг, но тут же получил в челюсть. Я не стал ждать особого приглашения и саданул агрессора прямо по затылку своим музыкальным инструментом. Гитара рассыпалась на части, струны свернулись и перепутались, сдав напоследок грустное Тун. В этот момент мне прилетело по ребрам откуда-то сбоку. Я упал на землю и только хотел было вскочить, чтобы ответить обидчику, как меня вдавили черепом в асфальт. Толпа рассосалась мгновенно, а наша бессмысленная битва в конечном итоге закончилась тем, что мы с барабаном просто перестали сопротивляться, и нашим обидчикам это быстро наскучило. В итоге мы грубо послали дручунов, назвав их самыми нелестными словами, которые могли вспомнить. Те удивились нашей реакции и, пожав плечами, разошлись по сторонам. Барабан и я уселись на ближайшую скамейку и, подперев подбородки руками, молча смотрели перед собой. «А ведь здорово было!» Наконец прервал тишину барабан. «Да, было хорошо, но, видимо, недостаточно». «Да уж, чего-то не хватило». раз им так быстро наскучило. Возможно, нам все-таки стоит придумать хотя бы одну песню и отрепетировать ее». «Да, наверное, ты прав. Но мы не знаем нот». «Точно». Дальше сидели молча. Я смотрел в беззвездное желтое небо и пытался понять, что же мы тут делаем, зачем кому-то понадобилось создавать подобный мир, а барабан, кажется, размышлял о чем-то более приземленном, так как костяшки его пальцев то и дело постукивали по подлокотнику, выбивая очередной такт. «Пошли!» — резко, ни с того ни с сего заявил он и вскочил на ноги. «Куда?» — без особого интереса спросил я, не желая бесцельно поднимать зад с насиженного места. «Искать того, кто научит нас играть, ну или хотя бы того, кто будет отгонять от нас этих идиотов». Так как дел у меня все равно больше не было, я решил не сопротивляться и полностью поплыть по волнам решений барабана, даже если они могли нас потопить. Кажется, этот тип был единственным среди всех местных, у кого был хоть какой-то план и цель. Если ты впервые оказываешься в городе скелетов, то поначалу тебе кажется, что вокруг куча безмозглых бездушных зомби. Они бесцельно слоняются туда-сюда, Иногда ходят по кругу, иногда вращаются вокруг своей оси, иногда лежат лицом на асфальте. Тебе становится грустно от того, что ты часть этой бессмысленности. Но потом ты встречаешь кого-то, кто живет каким-то делом, и тебе сразу хочется узнать его и расспросить о его занятии, целях, мыслях. Так и случилось с нами, когда я и барабан шли мимо огромного моста, раскинувшегося над большой высохшей рекой. А может, никакой реки там никогда и не было. Точно сказать было нельзя. Так вот, рядом с мостом валялась целая куча булыжников, а среди них мы увидели скелет. Настоящего гиганта, про которого действительно можно сказать кость широкая. Этот нестандартный тип поднимал большие камни над головой, а затем швырял их в те, что поменьше. Камни разбивались, Скелет смотрел на них, а затем повторял действия. Выглядело это весьма странно и глупо. При виде подобного сразу появлялись мысли, что природа одарила это создание большими костями, но при этом совершенно обделила разумом. «Дружище, что это ты такое делаешь?» — обратился барабан к гиганту. «Пытаюсь понять природу этой странной закономерности». Задумчиво пробормотал он тихим, рассудительным голосом. Мы с барабаном переглянулись и удивленно пожали плечами. Скелет продолжал смотреть на кучку камней, оставленных после дробления. «Что же это за... за... за... за... но... за... но... ко...» пытался я выговорить сложное для меня слово. «Закономерность», — повторил скелет. «Если бы он носил очки, то наверняка сейчас бы поправил их». «Дело в том, что этот мир поразителен до абсурда. Любой материал, неважно, появился он вследствие принудительных химических комбинаций и процессов, вроде приготовления асфальтового полотна или бетона, хотя это вообще отдельная тема, ведь бетон без воды невозможно сделать, а воды, как вы заметили, здесь нет. Он быстро тараторил отходя от изначальной темы, перепрыгивая в новые рассуждения, затем снова возвращаясь к сути». Выглядело это все так, будто он делал выводы прямо на ходу. Или, допустим, вот этот камень, который был образован естественными, природными процессами, хотя, опять же, нелогичными для этого мира и окружающей среды. Все они способны разрушаться и делают это постоянно. Все ломается, разбивается, крошится, превращается в пыль, все, кроме костей. Он умолк на несколько секунд, разглядывая нас с ног до головы, а затем снова продолжил. «Вот вы, сэр». «Кто?» «Я?» — переспросил я на всякий случай. «Да. Вы ведь упали с неба, как и все остальные, так?» «Ну...» «Ну да». «Что-нибудь повредили?» «Нет». «Вот. Я вам и говорю, а эти чёртовы камни...» Он схватил один из здоровенных камней, швырнул его. В не менее крупные те раскололись на две части. Разбиваются, как ни в чем не бывало. «Разве это нормально?» Мы снова переглянулись с Барабаном, а потом тупо помотали головами в разные стороны. «А тебе не все ли равно?» — спросил Барабан, с такой интонацией, будто все эти размышления и дробления камней — не более чем пустая трата времени. «Мне? Не знаю. Я понятия не имею, зачем мне об этом думать. Но мне постоянно нужно что-то изучать, что-то делать. Я не могу сидеть на месте. Не могу просто так шататься по городу. Мне нужна какая-то умственная деятельность». Он тяжело шлепнулся на один из камней и уставился куда-то вдаль, на невидимую реку, словно она не была высохшей, и по ней ходили суда. На буйках сидели грязные общипанные чайки, а вдали таяли дрожащие красные огни заката. Барабан подошел к нему и опустил руку на большое костлявое плечо, а затем сказал, «У нас есть для тебя предложение». Здоровяк легко согласился проследовать за нами. Барабан заинтересовал его своим предложением, которое даже не озвучил, лишь сказал, что оно есть чертов психолог. Так у нас появился свой собственный философ security Прозвище гиганту подобрали соответствующее – «Дубина». Дубине прозвище не нравилось, он считал, что оно оскорбляет его как личность, но барабан уверил его, что это временно, пока его не переведут в разряд «профессоров». Опознавательных знаков охраннику не требовалось. Потерять в толпе такого гиганта было непросто. Дубина быстро вник в суть нашей затеи и с каким-то жарким энтузиазмом включился в дело. Лупить других скелетов ему было неинтересно, но и несложно. К тому же он мечтал однажды раскроить кому-нибудь череп – Исключительно ради науки, зато тема нашего инструментального ансамбля увлекла его полностью. Музыкального слуха у Дубины не было, равно как и у нас, но он понимал такт и умел отчитывать ритм. Он следил за нашим темпом, указывал, когда должна вступать гитара. Вместе мы научились отделять припевы от куплетов и засекать примерную длительность одной песни. Правда, слов пока у песен не было». В перерывах Дубина мастерил инструменты и рассуждал о теории света, который существовал в этом мире без солнца. «Нам нужен вокалист», — заявил барабан, когда мы репетировали очередную песню. «И где мы его возьмем?» «На кладбище? Где же еще?» Посмотрел он на нас с Дубиной так, словно это было так же логично, как и то, что мы все упали с неба. Спорить никто из нас не стал. К тому же я понятия не имел, что здесь есть кладбище». Меня распирало любопытство. Кладбище располагалось на окраине города и было обнесено высоким кованым забором. Многие могилы были разрыты. У нас на глазах скелеты выбирались наружу, вытряхивали из черепа землю, громко причитая, что все бессмысленно. Стоило одному скелету выбраться наружу, как другой тут же занимал его место и принимался себя хоронить заживо. Кладбище было огромным, размером с целый квартал, Вместо надгробий здесь использовали все подряд. Кто-то поставил на своей могиле пожарный гидрант. Остальные притаскивали из города разломанную мебель или части автомобилей. Все это напоминало небольшую свалку. А еще здесь стоял какой-то странный вой, который доносился из-под земли. «Что они делают?» — спросил я у барабана, который разгуливал между могилами, словно бродил по овощному рынку, выбирая самую лучшую картошку. «Пытаются отойти в мир иной. Думают, что так смогут покинуть это место. Я как-то лежал здесь». «Я тоже», — радостно поддержал его дубина. «Вон моя могила», — показал он пальцем в сторону небольшого холмика, из которого торчала целая телефонная будка. «Там сейчас трое лежат, если я не ошибаюсь». «И почему мы должны искать именно здесь?» «Тихо ты! Я не могу разобрать!» — цыкнул на меня барабан, а затем подошел к одной из могил и прижался к земле тем местом, где у обычных людей находится ухо. Из могилы доносился меланхоличный стон, напоминающий вой ветра в водосточных трубах. «Что за звуки?» — шепотом спросил я у дубины. «Да ничего особенного. Знаешь, как бы долго лежишь под землей без движения, становится невыносимо скучно. Начинаешь либо разговаривать сам с собой, либо просто ноешь. Кто-то вот...» «Поет!» Я прислушался. И правда, среди воя неразборчивой приглушенной болтовни доносились также звуки каких-то незатейливых мелодий. Мы ходили от могилы к могиле, прислушиваясь и припадая к земле, чтобы отобрать нужного нам певца. «Кажется, нашел!» Наконец сказал барабан и запустил пальцы в почву. Могила выглядела достаточно старой. Земля была утрамбована ногами, неоднократно наступавшими на нее. а само надгробие, которое здесь было выполнено из почтового ящика, покосилось и стояло под острым углом. «Вам приглашение нужно!» — посмотрел барабан в нашу сторону. Мы тут же сорвались с места и принялись выкапывать нашего будущего певца из мира временно усопших. Чем глубже копали, тем громче слышалось пение, которое, кстати, действительно было довольно неплохим. Должно быть, со стороны мы были похожи на пиратов, которые откапывают клад». Мне не хотелось думать о том, что мы занимаемся эксгумацией на кладбище живых скелетов. Наконец показалась черепушка. «Вы что, совсем офонарели?» — заорал на нас хозяин ямы. «Ройте свои могилы!» Как ни странно, пение не прекратилось. Кажется, голос был еще глубже. «А ну, выметайся!» — скомандовал барабан. «И не подумаю!» — протестовал покойник. «Дубина, воскреси-ка его!» Барабан отошел в сторону, и над скелетом склонился здоровяк-философ. «Вы не посмеете!» — заверещал скелет. Дубина вырвал его точно морковь из грядки. Отряхнув от земли, он бросил скелет в сторону, и мы продолжили рыть. Наконец, голос вырвался наружу. «Такой чистый и прекрасный! Мы даже сделали перерыв, прежде чем откопать этого пивуна полностью!» «Я в раю?» — спросил нас тонким голоском скелет, когда мы очистили его от земли и поставили на ноги». «Все зависит от восприятия. Если вы смогли постичь суть мироздания, смириться с отсутствием смысла, приблизиться к некоему абсолюту, который характеризуется...» Начал было дубина, но барабан его перебил. «Да ты в раю. Твой голос привел тебя к небесным вратам, и ты прошел сквозь них, теперь тебе придется петь вечно!» Совершенно серьезно, без намека на насмешку, говорил барабан, и скелет, кажется, ему верил. «Что это с ним?» — спросил я у дубины. «Должно быть, лежит здесь уже несколько веков, а может и тысячелетий. Крыша поехала». Покрутил здоровяк пальцем у виска. «Это прекрасно! Я готов петь столько, сколько потребуется!» Кажется, скелет был по-настоящему счастлив. Он достиг заввения и сошел с ума. Это было прекрасно. Я искренне завидовал ему, но лежать ради этого вечность под землей я пока что был не готов. «Итак, господа, у нас тут уже образовался своего рода коллектив. Думаю, что после нескольких репетиций мы сможем составить небольшую программу для первого выступления», с уверенностью заявил лидер нашей музыкальной банды. Мы поддержали его тройным несвязным «Ура» и направились к нашей репетиционной базе, которая располагалась на старом полуразрушенном стадионе, где когда-то проводились Олимпийские игры среди скелетов. Игр прошло немного, кажется, всего 200. Так как время здесь никак не исчислялось, то соревнования проводились не раз в 4 года, а одни за другими, с небольшими перерывами на разговоры. Говорят, что это был настоящий расцвет в городе скелетов. Игры были захватывающим зрелищем. Каждый хотел принять в них участие. И принял... Даже барабан участвовал в одном из забегов. Тогда никто не победил. Все пришли к финишу одновременно. После того, как абсолютно все побывали в роли зрителей, затем в роли судей и в конечном итоге в роли спортсменов, игры наскучили, как и все предыдущие занятия. Стадион находился в запустении уже бог знает сколько времени. Но нам это было лишь на руку. Никаких посторонних. Только мы и наша музыка. Настроившись сами... И, настроив свой нехитрый инструмент, мы начали играть. Барабан уже успел стать настоящим виртуозом. Он выбивал ритм обеими руками, и даже чувствовалось, что к одному баку можно добавить еще парочку для сочности звучания. Я ударил по струнам. Дубина натянул их с разной силой. Гриф он сделал из кости, чтобы тот не сломался. Я не стал спрашивать, откуда он взял кость. Кто знает, как далеко этот тип продвинулся в своих исследованиях. Пока мы с ним общались, главное, что он был с нами, а не против нас. Гитара звучала потрясающе. Я даже научился немного перебирать струны и полностью подстраиваться под барабана. Конечно, у нас по-прежнему не было нот, но я выбрал определенный порядок ударов по струнам, и благодаря ему у нас получалось раз за разом воспроизводить одну и ту же мелодию. Наконец, когда мы разыграли и по всем законам песни должен был вступать голос, Наш вокалист открыл было рот, но тут же закрыл его, звонко щелкнув челюстями. «Простите, великие и уважаемые ангелы!» Обратился к нам наш певец, которому, кстати, дали имя в и повязали тряпку на шею. Мы тут же прекратили играть и уставились на замешкавшегося скелета. «А о чем я должен петь?» «И ведь действительно». «О чем?» «Да, о тексте-то мы и не подумали!» Почесал свою лысую черепушку барабан. «А о чем обычно поют?» — спросил я. «Ну, чисто теоретически, песня должна быть о наболевшем. О чем-то таком, что волнует всех?» — рассуждал барабан, выстукивая костяными пальцами дробь по баку. «Может, о корпускулярно-волновом дуализме?» — с надеждой в голосе предложил Дубина. Все трое обернулись к нему. «А что? Тема-то важная!» — немного потупив взгляд, сказал здоровяк. «Нет. Эти идеи оставим для второго альбома. Когда писать уже будет не о чем. Нужно что-то такое, что будет вопросом и одновременно ответом. Такое, чтобы каждый скелет разинул рот и сказал «Да, черт возьми, вы сказали о том, о чем я думаю». «А может...» — взял я слово. «Никто не знает где...» «Чего где?» — посмотрел на меня барабан. «Ну...» «Никто же не знает, где мы находимся, что это за место, откуда мы все взялись и почему мы скелеты. Вот и споем об этом. Никто не знает, где — это и вопрос, и ответ, как ты и говорил». «Мне нравится, философски», — заявил Дубина. «А разве мы не в раю?» — расстроился вопль. «Нет, не в раю. Но как только станем знамениты, обязательно попадем в рай», — успокоил его барабан. «Что ж, думаю, что ты прав, гитара». «Это будет настоящий хит. Итак, начинаем писать стихи. Каждый должен написать по четверостишую и дубина. Давай попроще». Без возможных теорий возникновения параллельных вселенных и черных дыр. «Именно!» Гигант тяжело вздохнул, если это возможно вообще сделать без легких, и, сев на разбитые трибуны, начал сочинять. Рифмовать не непросто, когда в голове один сплошной песок и не грамма мозга, но я смог набросать несколько приличных строк о том, какие чувства меня одолевали после падения, и о том, как я удивился тому, что состою только из костей. Когда я прочел стихи вслух, у всех моих коллег почему-то резко ухудшилось настроение. «Черт! Я то же самое придумал!» — ударил барабан себя по коленной чашечке. «И я...» Печально выдавил себя дубина. «И ты тоже?» Посмотрели мы в сторону вопля, который почему-то не двигался. «Эй!» Пощелкал пальцами перед его лицом барабан. «Живой?» «А? Простите, я молился!» Отозвался наконец певец. «Класс! Мы просто прирожденные музыканты!» Кричал барабан. «Гитара! У тебя отлично получилось! Можешь придумать и остальной текст?» Я немного поразмыслил и в итоге кивнул. «Понятия не имею, сколько времени ушло у меня на стихи. Но я это сделал», — написал весь текст, правда, лишь у себя в голове. «Скелеты окружили меня в ожидании строк, которые были обязаны сделать нас знаменитыми. Признаюсь, все мои костяшки и позвонки тряслись от страха. Никогда еще я не читал своих стихов на публику. С другой стороны, я их никогда раньше и не писал». Прочистив горло, вернее, сделав вид, что прочистил горло, я, наконец, открыл рот и, пару раз щелкнув челюстями, начал читать. «Упал я с небес, пустыни вокруг. В груди моей сердце не слышится стук. Не знаю, кто я и сколько мне лет. Одно только ясно, теперь я скелет. Есть город один, и там нет людей. Лишь кости и смерть без особых идей. Мы все здесь живем, как в проклятом сне». «Никто не знает, кто мы, никто не знает где». Дальше следовал припев, состоящий из одной лишь фразы «Никто не знает где». Когда я закончил, мои коллеги некоторое время молча смотрели на меня. Казалось, не в силах выдавить хотя бы слово. Наконец барабан подошел ко мне и опустил руку на плечо. Он посмотрел в мои пустые глазницы и тихонько по-отцовски сказал «Думаю». что я могу ответить за всю группу. Он обернулся на наш коллектив, чтобы получить одобрение, скелеты молча закивали. «В общем, подумаю лучше еще». Он убрал руку с плеча и пошел к своему баку. Что ж, это было справедливо, наверное. Пришлось поработать над текстом еще какое-то время. По ощущениям, у меня ушло на это лет десять. По факту, ни одного дня. Все это время мы только и делали, что репетировали, а Дубина постигал в совершенстве тайну перелома костей. Теперь он мог отделить любую часть от скелета, надавив на кость под определенным углом. У барабана появились палочки, а наш ансамбль стали обходить стороной за километр». Я написал сотни вариантов стихов, но все были отвергнуты бескомпромиссными судьями, пока однажды я не прочел самый первый вариант, и все не зааплодировали. «Ты смог!» — заявил с гордостью мой друг и наставник. Он явно гордился мной, и все были с ним солидарны. Мы были готовы окончательно и бесповоротно». Вот только наши амбиции выросли уже в высший гор. Звездная болезнь настигла нас еще до того, как мы начали выступать, и никто уже не хотел обычного дворового концерта. Все метили на вершину музыкального Олимпа. Нужна была лишь площадка подходящего значения и зрительского охвата, и она у нас была. «Мы выступим на башне суицида», — заявил барабан после очередной репетиции. «На башне суицида?» — переспросили мы в один голос. «Да, это место идеально подходит для нашего триумфа!» От его решительности у меня сводило зубы. Башня суицида была единственным местом, которое никогда не теряло актуальности у местного населения. Ее унылый пик было видно со всех концов мертвого города. Новички первым делом приходили именно туда, а старожилы иногда возвращались, чтобы отстоять километровую очередь и повторить тот самый прыжок, которые они делали последний раз еще бог знает когда. «Он, несомненно, прав. Башня — самое популярное место и самое заметное, а звук... Думаю, что его волны дойдут даже до пустыни», — поддержал идею Дубина. «Что скажете? Вопль? Гитара?» «Чем ближе к небесному плато, тем ближе к краю. С этими словами наш вокалист вознес руки к вечно желтому небу, что нависло над нами и давило, как крышка гроба. «Что ж, я не против. Лишь бы нас оттуда не скинули раньше времени», — пожал я своими худыми плечами. «Для этого у нас есть, профессор, вырви кость», — сказал Барабан, и это было веским аргументом. «Выступаем на рассвете!» «А когда у нас рассвет?» «Когда начнем, тогда и рассвет». Барабан щелкнул челюстями и, схватив подмышки два бака, двинул в сторону нашего музыкального помоста. Мы шли по вымощенным, треснувшим асфальтом улицам мертвого города. Из выбитых окон грязных бесцветных высоток на нас таращились пустые глазницы. Уверенные в себе, единственные, кто шел прямо, прямо к своей цели, волоча за собой непонятные музыкальные инструменты и одного здоровяка, Мы привлекали внимание всех вокруг. Нам казалось, что слепые фонари подсвечивают нам дорогу к башне, к этому бездушному, вылепленному из холодного железа и бетона, символу скуки и бессмысленности существования. Скелеты оборачивались нам вслед. Одни вставали с уличных скамеек, другие прекращали биться головой о стены, третьи бросали попытки размножиться или, наоборот, убиться, и двигались следом за нами, словно загипнотизированные нашей уверенностью, сами не понимая зачем. «Вот она! Наша вершина! Ну что, покорим ее?» кричал нам барабан, тряся своими железными баками. Мы пожимали плечами, но продолжали следовать за своим генералиссимусом. Очередь на прыжки растянулась сегодня аж до первого этажа и даже вышла за пределы здания. Вот со шпиля... Сорвался очередной бедолага, который через пару секунд пустит на асфальте очередную паутину трещин, затем поднимется на ноги и снова займет очередь на прыжок, который никогда не принесет ему желаемого умиротворения или хотя бы не подарит желания жить. «Дорогу музыкантам!» — кричал барабан, продираясь сквозь толпу. «Эй, в очередь!» — перегородила ему путь пара скелетов, что, кажется, раньше принадлежали сборной по баскетболу. «Нам не до вашей ерунды! У нас концерт! Сегодня мы дадим этому городу огня!» «А нам плевать! Здесь все равны друг перед другом!» Не сдавались скелеты. И так повторялось на каждом этаже. Всегда встречалось несколько костей, недовольных нашей наглостью. И каждый раз барабан просил Дубину поделиться с ним своей теорией о сопротивлениях материалов. Через пару минут мы продолжали свое восхождение на музыкальный Олимп. Наконец... вершина. Дубина заблокировал вход, использовав одного из недовольных скелетов вместо засова, пропихнув его в большую ручку. Снизу виднелась очередь, которая уже увеличилась на несколько кварталов и продолжала расти. Мы установили наши инструменты поближе к краю. Из вентиляционных коробов дубина наспех сварганил что-то вроде естественных акустических усилителей. У нас был всего один шанс покорить толпу. Если мы облажаемся, то внизу нас встретит разъяренная ватага скелетов, которую мы лишили единственного развлечения. Убить нас не убьют, к сожалению, но могут основательно подпортить существование. «Вы готовы услышать то, что навсегда изменит ваше представление о музыке?» — крикнул барабан, в самодельный рупор и его голос эхом разнесся по улицам, звонко отражаясь от других домов. Толпа снизу. подняла головы к шпилю. «Эй вы, а ну проваливайте!» Еле доносились до нас голоса этих маленьких скелетов, которые с высоты были больше похожи на белые точки. «Сегодня вы услышите то, чего никогда раньше не слышали!» Не обращал внимания на их угрозы барабан. «Мы, известная на весь мир музыкальная группа скелеты, готовы исполнить для вас хит всех времен!» Он Поднял одну руку вверх, растопырив пальцы. Недовольный гам внизу нарастал. На дверь тоже наседали все сильнее. Это нам сообщил скелет, который ее удерживал своим позвоночником. Кажется, материали толпу, которую волновали только их дурацкие прыжки. Нужно было срочно что-то придумать. Вдохновляющая речь не вдохновляла. Оставалось только одно — играть. Барабан встал за свою импровизированную установку и выбил дробь. Звук разлетелся на весь район звонким эхом. Он продолжил. Только теперь задал определенный ритм. Через пару мгновений я ударил по струнам. Вентиляционные короба передали звук моей гитары миру. Мы играли слаженно, чувствуя и понимая друг друга. Я хорошо помнил, когда у барабана перебивка, он знал, когда у меня соло — Мы были одним целым в момент игры. Кажется, голоса снизу начали стихать. «Держим ритм, не сбавляем!» — кричал барабан, и я не мог разобрать его слов, но прекрасно знал, о чем речь. Вопль подошел к самому краю и, рухнув на колени, раскинул руки в стороны. Прошептав что-то монотонно в небо, он пару раз поклонился, а затем запел. «Я никогда еще не слышал, чтобы он так пел». Голос его был чист и силен, как ветер. Этот парень хотел только одного — вознестись на небеса, покинуть эти мертвые земли. И он старался изо всех сил, веря в слова барабана о том, что если он будет хорошо петь, то обязательно спасется. Все мы спасемся. Он пел мой текст. Тот, в который я вложил всю боль и душу, если она у меня вообще была, и толпа снизу умолкла». Мы выкладывались на полную, так, словно от этого зависела судьба каждого скелета на свете. Когда я выжил последний аккорд, из своей уставшей гитары барабан сделал завершающую перебивку, слегка помяв бак от стараний, а вопль протянул последнее «Где?». Снизу на нас уже смотрели тысячи пустых глазниц. «Тротуары». Шоссе, бетонные скверы слились воедино и превратились в море движущихся костей. Но это не все. Скелеты смотрели на нас из разбитых окон, ближайших зданий и толпились на соседних крышах. «Ну что? Как вы думаете, им понравилось?» Нарушил, наконец, молчание дубина. «Сейчас проверим!» Барабан прочистил несуществующее горло и громко крикнул в атмосферу. «Ну что скажете, вам понравилось?» Секунда, две, пока его голос эхом долетел до всех. «Да!» Взорвалась толпа оглушительным ревом, а затем кто-то крикнул «Еще!» И все моментально подхватили «Еще! Еще! Еще!» И вот уже весь город скандирует нам. «И что будем делать?» — спросил я наконец. «Играть! Что же еще?» — ответил барабан так, словно его слова были очевидной истиной. «Но ведь у нас больше нет песен. Значит, будем играть то, что есть». «Еще раз? Столько, сколько понадобится». Что ж, спорить было бессмысленно, тем более, что скелеты реально ждали добавки, и количество их было пугающим. Барабан стукнул палочкой о палочку, а затем начал выдавать ритм. Я не стал ждать особого приглашения и быстро подключился. Моему примеру последовал вопль. Это было невероятно. Но он, казалось, начал петь еще лучше. Толпа стремительно росла. Наше выступление на бис было встречено такими мощными овациями, что крыша под ногами ходила ходуном. Тогда мы сыграли еще раз и еще. Казалось, что скелеты со всего города собрались рядом с башней суицида, и их взгляды были направлены только на нас. Нам подпевали в припеве, повторяли за нами слова куплетов. Это было невероятно. Наш звездный час, наш триумф, наш... Наш засов громко ругался, разрываясь на две части. Раздался сухой треск. Дверь не выдержала. Толпа ворвалась на крышу. Я вооружился единственным, что было под рукой своей гитарой. Барабан взял в руки барабанные кости, вопль упал на колени попытался выкопать себе новую могилу, а Дубина ничего не делал. Он был слишком занят тем, что изучал разрыв позвоночника у засова и интересовался его душевным состоянием. Нас быстро окружили и отрезали все пути к отходу. Меньше чем через минуту вся поверхность крыши была заполнена, хрустела и стучала костями. Но нападать скелеты почему-то не спешили, чего-то выжидая. «Ну, и что дальше?» спросил, наконец, барабан с вызовом и сделал шаг вперед. «Дальше. У нас будет разговор». Прошамкал, а затем вышел вперед небольшой, сгорбленный тип, чьи кости были цвета пустыни. Его челюсть не могла сомкнуться полностью и болталась, как подвешенная на веревочках марионетка. Скелеты уважительно расступались, давая ему пройти вперед, и он шел, сильно прихрамывая на одну ногу. «Кто это?» — спросил я у барабана, который стоял по стойке смирно и смотрел на этот скелет снизу вверх, несмотря на то, что был выше его ростом. «Это первый», — ответил за него дубина. «Первый?» «Да, первый скелет». «А был первый? А что, по-твоему, с неба сразу упала сотня?» прошептал краешком челюсти барабан. «Я так долго ждал этого момента!» продолжил первый, прервав наш разговор. «Кажется, что прошла не одна вечность с тех пор, как я попал сюда». Он явно намеревался рассказать нам свою историю от и до, Выбора слушателей нет, у нас, судя по всему, не было. «Я не знал, кто я и откуда, и почему я скелет. Не знаю этого до сих пор. Когда я упал, мне хотелось лишь одного — танцевать. И я танцевал, но недолго. Мне быстро наскучило. И я бросил это дело». тогда я прошел пустыню вдали поперек тысячи раз пробовал рыть землю молился придуманным богам но не получил никакого ответа оставалось только одно последнее неопробованное мной средство и сейчас наконец я понимаю что это возможно в ожидании следующих слов мы все стоявшие на этой крыше томились в настоящей тишине он не спешил должно быть наслаждался моментом ведь за многие многие годы он впервые добился такого внимания дело в том что я никогда не исследовал что там он поднял голову к небу и мы все машинально тоже задрали головы вверх на небесах С нескрываемым восторгом завопил вопль. «Да, на небесах! У нас нет технологий и средств, чтобы полететь туда, но у нас есть бессмертная куча скелетов!» По крыше пробежалась небольшая рябь перешептываний. «Мы построим живую башню, и начнется она здесь, на этой самой вершине!» «Благодаря вам, чудесным музыкантам, что смогли собрать здесь все население города и привлечь их внимание к себе, это теперь возможно!» «Я множество раз пытался донести свою идею до масс, но никогда не мог заставить идти всех за мной. Они разобщены и совершенно неуправляемы, а вы сможете, уже смогли!» «Нас попадало с неба достаточно, и теперь нам нужно туда вернуться!» «И как я сам до этого не додумался!» Задумчиво стучал себя пальцем по зубам здоровяк дубина. «Думаю, что это наша последняя надежда узнать, где мы!» Закончил свою речь первый. «Что думаешь, гитара?» Повернулся ко мне мой друг. Я оглядел толпу, которая уставилась на меня. Трое скелетов, которые успели уже стать для меня настоящей семьей, ждали моего одобрения. Подумать только. Мы научились прислушиваться к мнению друг друга. Скажу, что нужно дать жару в этой дыре. «Вот это по-нашему!» Закричал барабан и выбил дробь на одном из своих баков. «Вот Толпа мгновенно взорвалась восторженными голосами. «Ну что, вы готовы узнать, где?» — выкрикнул барабан в рупор. «Да, да, да!» — скандировали скелеты внизу, в окнах домов на соседних крышах. «Тогда начнем строительство!» Роль фундамента и первой фигуры нашего столба до небес досталась дубине. Верхним звеном по справедливости решили сделать вопля. Он заслужил это, к тому же барабан привык выполнять данные им обещания. Мы сыграли еще раз для укрепления своего авторитета и поднятия морального духа всех присутствующих, и начали строительство. Скелеты взбирались друг на друга без остановки, цепляясь за ребра, фиксируя свои ступни на плечах предыдущего скелета и удерживая ноги следующего — Переполненные улицы медленно стекались в одном единственном направлении, словно вода из лужи в свежую канаву. Башня росла на глазах. Наконец настала наша с барабаном очередь. «Я хочу, чтобы ты знал», — обратился ко мне барабан перед подъемом, положив руку на мое плечо. «Ты был настоящим другом и классным гитаристом». чтобы мы там не увидели и не узнали, я хочу, чтобы мы продолжали делать то, что начали. У нас классная банда. Самое лучшее в мире. Кивнул я ему и пополз вверх, цепляясь за ребра, словно за ступеньки лестницы. Постепенно город подо мной стал похож на серый конструктор с острыми, выступающими вверх детальками, на которые, если наступить гигантской ногой, будет ужасно больно. Я полз вверх, боясь только одного, что в итоге там ничего не будет, и последняя надежда окажется лишь очередной тратой бесконечного времени. Желтое небо медленно сменялось синим, затем красным, а после стало абсолютно черным. Когда я был уже близок к вершине, издалека донесся чей-то голос. Поначалу слов было не разобрать, какие-то обрывки, несвязанные буквы, но чем дальше я продвигался... тем отчетливее и понятливее становилась речь. «Понимаете, Александр, внутри вас живут нереализованные идеи. Назовем их скелетами!» Наконец услышал я полноценную фразу. Последним на вершине был барабан. Взобравшись на плечи своего друга, я достиг пика нашей живой башни. Город полностью исчез из виду, и все вокруг растворилось в абсолютной темноте, Лишь плечи стоявшего подо мной барабана не давали мне потеряться в этой черной бесконечности. «О чем здесь говорят?» — спросил я своего друга. «Понятия не имею. Какая-то чушь про душевный дисбаланс, тревоги, гештальт и что-то там о кризисе среднего возраста». Я прислушался. Очень быстро послышался другой голос. «Скелеты?» — спросила неуверенно. «Он почему-то показался мне невероятно знакомым». Словно это говорил я сам. Барабан сказал мне, что почувствовал то же самое. «Да. Все эти скелеты ваших идей так и не смогли обрасти мясом. Вы не дали ни одному из них ни малейшего шанса. Вы пробовали себя в спорте, в науке, писали книги, строили, пели, выжигали по дереву и танцевали. А сколько работы профессий вы сменили?» Вы постоянно во что-то ввязываетесь, не закончив при этом предыдущего дела, как только терпите неудачу. В вас скопится неуверенность. Вам кажется, что вы ничего не можете достичь, что вы ни на что не способны. Снова и снова занимаетесь саморазрушением. Но все эти мечты и стремления никуда не делись. Они по-прежнему живут внутри вас, потому что вы периодически о них вспоминаете. или возвращаетесь к ним, но затем снова бросаете. В вашем сознании уже выстроился целый город скелетов, и он отнюдь не процветает». «Скелеты? Город? Кажется, он говорит о нас. Но с кем он говорит? Кто этот Александр? Почему я ничего не вижу?» Голос продолжал. «Поймите, нужно выбрать что-то одно». Иначе есть риск развития тяжелых душевных заболеваний. Тем более, что в вашем возрасте давно пора определиться. Помогите вашему внутреннему миру отстроиться. Перестаньте забрасывать себя новыми идеями. Вот сейчас чем вы планируете заниматься?» «Я хочу заниматься музыкой», — снова объявился Александр. «И если предыдущий голос слышался откуда-то издалека», то этот звучал отовсюду, словно был этой темнотой вокруг. «Думаю, что у меня получится, я чувствую, что могу». «Уверены? А что насчет вашей религиозности? Вы сможете все это совмещать?» В этот момент за мои ребра как раз зацепились пальцы вопля. «Я думаю играть что-то вроде христианского рока». «Хм, интересная идея. И что, вы как-то идете к этому?» «Развиваетесь?» «Да. Уже месяц как занимаюсь и пока не собираюсь бросать. Чувствую, что это мое. Эти скелеты, как вы их называете, я чувствую, что они сильнее всех моих предыдущих». «Отлично. Это прогресс, серьезный прогресс. Если вы полностью посвятите себя этому, то предыдущие ваши стремления смогут постепенно отойти, освободить ваш разум». «Вы же слышите это?» Наконец спросил Барабан. «Да», — ответили мы с воплем в один голос. «То есть получается, что мы? Это всего лишь чьи-то идеи и начинания? Мы не существуем в действительности? Этот тип, Александр, он просто ленивый и неуверенный в себе идиот, который создал в своей голове целый город?» Сделал, наконец, печальный вывод лидер нашей группы. «Да, Дубине бы это понравилось. И что будем делать?» «Я так понимаю, что единственный вариант продолжать играть. Если мы будем стараться, то в конечном итоге он даст нам возможность обрасти мясом, стать частью его личности, а остальные, наконец, смогут исчезнуть». «Получается, что никаких небес нет?» «В нашем случае небеса — голова этого нытика Александра, который никак не может определиться в жизни. Что ж, по крайней мере, мы знаем, что идем правильным путем». «Да и иного выхода просто нет. Думаю, что наша музыка влияет на его решение. Мы должны продолжать в том же духе. Лично я рад этому обстоятельству. А вы?» «Думаю, да», — печально произнес вопль. «Я не против. Мне нравится то, что мы делаем. К тому же теперь это имеет смысл», — ответил я, а потом вдруг вспомнил одну очень важную деталь. «Но если все получится, что тогда будет с дубиной?» Он исчезнет, как и все остальные? Хм...» Барабан задумался на некоторое время. «Знаете, я давно пришел к выводу, что нам не хватает бас-гитариста». «Спасибо вам, доктор!» Раздался снова голос нашего создателя. «Не за что. Жду вас на следующей неделе. Будем стараться закрепить результат». «Хм... А ведь доктора получают хорошие деньги. Он взял с меня 3000 за какую-то ерунду о скелетах. Может...» Раздались мысли в темноте. «О, нет! Только не это!» — закричал барабан. «Что? Что такое?» «Он задумывается о том, чтобы стать врачом. Если это так, то...» В этот самый момент на нас что-то упало. Вернее, кто-то свалился на вопля, а тот, не удержав равновесия, подался вперед и потянул за собой всю нашу огромную костяную башню. Это было феерическое падение». Огромная живая конструкция распласталась до горизонта. Столб пыли поднялся в воздух и не мог улечься еще очень долго. «Эй, где это я?» — послышался голос. В ответ тут же раздалось. «О боже, это скелет, живой скелет, помогите!»